Глава 18. Приреченск. Наши дни. «Да-да, вот так все и было», – Валентина Михайловна промокнула глаза платком. «Многого я, правда, не знала. До сих пор думаю, почему сотрудники НКВД забрали нашего отца. Он был честным коммунистом». Она вздохнула. «Знаете, Катя, у меня иногда бывает такое чувство, будто от него чего-то хотели». Может, требовали оклеветать своих товарищей. Может, еще что. Во всяком случае, они не успокоились, пока его не уничтожили. Прошу вас, напишите об этом. Наша молодежь должна знать, с чем пришлось столкнуться старшему поколению. «Обязательно напишу», — пообещала Катя. «Скажите, а вам никогда не приходилось слышать такое слово? Кошелек». «Ну, почему же не приходилось?» Валентина Михайловна усмехнулась, и многочисленные морщинки над верхней губой расправились. «Я слышу это слово каждый день. Память стала уже не той, и я постоянно напоминаю себе, что нужно не забыть кошелек». «Только в этом смысле?» разочарованно протянула Катя. «Может быть, ваша сестра когда-нибудь произносила его, не имея в виду обычный кошелек?» Слободянская пожала плечами. Если и произносила, сейчас не могу вспомнить. Она развела руками. Склероз, деточка. А при склерозе нужное выпадает из головы, зато ненужное оседает в мозгу накрепко и постоянно напоминает о себе. Может быть, что-то вспомните. С надеждой проговорила Катя и положила на стол свою визитку. Тогда прошу вас, обязательно мне позвоните. Возможно, это касается вашей семьи. Старушка закивала? Конечно, конечно, дорогая. Но и вы меня не забывайте. Знаете, под старость человек делается никому не нужным. Нет, разумеется, родственники навещают по праздникам и дням рождения. И я их не виню. У них свои дела. Да и неинтересно им со мной, старухой. О нашей семье они уже слышали, все знают почти наизусть. Это для меня дорогие воспоминания. Хорошо, буду забегать к вам попить чаю, пообещала Зорина. Только и вы обещайте подумать о кошельке. Подумаю, деточка, обязательно подумаю, заверила ее Слободянская. Попрощавшись с гостеприимной старушкой, Катя вышла на улицу и задумалась. История семьи Шаткиных действительно казалась необычной. Да, именно необычный, потому что репрессиям в те годы подвергались многие семьи. Но на Шаткинах свалилось столько бед. Катя чувствовала, что еще многого не знает, во многом предстоит разобраться. Эту семью окутывала какая-то тайна. Может быть, она связана с загадочным принцем и его золотом? Я распутаю эту историю, сказала Катя воробью, черкнувшему на нее светки березы. Вот увидишь. Птичка не возразила и стала чистить перышки всем видом показывая, что это ей безразлично. Костик обещал навести справки про детей и внуков Слободянской, подумала журналистка. «Поеду-ка я к нему в отдел». Мотор ее стареньких жигулей уютно заурчал.